Норбу жестом призвал в свидетелей землю и небо. Он три года прожил в монастыре Спиттуг, где получил посвящение и тайное имя, чтобы назвать себя, когда придет пора оставить ветхий дом. «Вам уже известны сроки», — тихо спросил Нгагван, ощутив на лице, как легкое касание паутинки, неназойливое излучение взгляда. «Скоро!» — безмятежно ответил Норбу. «Белые люди растают легко и счастливо, как облачко в лучах солнца. Профессор Томазо Валенти действительно провел несколько лет в Ладакхе и получил высшую степень Дхарамба по буддийской метафизике в старейшем монастыре Спиттуг. После Александры Дэвид Нейл он стал первым европейским буддологом, удостоенным столь высокой чести. К экспедиции в долину семи счастливых драгоценностей он готовился долго и тщательно, можно сказать, всю жизнь. Если бы не внезапная, как показалось друзьям и знакомым, женитьба на молоденькой аспирантке. Поездка могла бы состояться и ранее, но что предначертано, того не миновать. Валентий все же собрался до легендарного дзонга всепоглощающий свет. И то, что это случилось именно теперь, в год воды и собаки по местному календарю, а не прошлым или даже позапрошлогодним летом, особого значения не имело. Нить жизни, несмотря на причудливые извивы, никогда не раздваивается. Ее можно вытянуть в линию между концом и началом, или замкнуть при желании в кольцо, где все точки Никогда еще Валенти не переживал столь упоительного душевного подъема. Несмотря на привычные болячки, которыми как корабль ракушками обрастает человек к 50 годам, он упивался нежданной легкостью и свободой. Тело с его грешащей экстрасистулой сердечной мышцей и стареющей кровью ощущалось обновленным. почти невесомым. Валентия словно парил над землей, озаренный восходом, и все удавалось, все чудесным образом раскрывалось теперь перед ним. Это было как воздаяние за долгое безвременье, за отравленные тоской и сомнением ночи, за бесцветные дни, отягченные большими и малыми хворями. Подобное состояние не могло длиться долго. Всякий взлет чреват неизбежным падением, ведь и жизнь человека не более чем проблеск во мраке. Рожденный в аристократической римской семье и воспитанный в лучших католических традициях, Валентий был убежденным материалистом. Ни в христианскую вечную жизнь после нынешней жизни, ни в буддийскую цепь перерождений, Он не верил. Но философское миросозерцание изначального буддизма, свободного от теологических наслоений, безусловно ласкало его воображение. Горькая истина об источниках страдания, лежавшая в самой основе безутешной религии, не знающей Бога, стала своеобразным утешением в трудные минуты, моральной поддержкой. Одним словом, все говорило о том, что Валенти стоит на своей вершине, и скоро начнется неизбежный спуск. Даже ангельская личка молодой жены с необычным для итальянки именем Джой могло бы лишний раз напомнить о близости закономерной развязки. По опыту близких друзей Томазо Валенти прекрасно знал, чем грозит разница в четверть века.